Глава 12. Фотографии. Странно, что она этого захотела, задумчиво сказал Клем, сидя на кровати и перебирая мои старые альбомы с работами. Не знаю почему, но мне безумно нравилось фотографировать, и без смущения скажу, что получалось у меня довольно неплохо. Да я вообще у мамки гений во всём, сам бы гордился таким сыном. Не знаю. Она вроде сама об этом заговорила, даже уговаривать не пришлось, ответил я, выбирая объектив для фотоаппарата. Он был совсем новый. Мне подарили его на день рождения в этом году. Она никогда не любила фотографироваться, заметил Климент и посмотрел на меня. "Так для чего попросила?" удивился я. "Чёрт её знает. Я её совсем не понимаю". Клим пожал плечами и продолжил рассматривать одну из книг о том, как правильно играть в фильмах. Его слова меня заждачили. После ужина мы поехали встретить Леа. Странно, но даже для фотосессии она не привела себя в порядок. А с другой стороны, зачем ей это делать? Она всегда красивая и знает это. На ней было лёгкое платье винного цвета с маленькими цветочками, серые вязаные чулки почти до колена, непонятная длинная кофта и её любимые убитые чёрные ботинки. На голове красовалась серая шапка крупной вязки, слегка растянутая и свисающая, как у гнома. Зато опять накрасила глаза. Извиняюсь за то, что выгляжу как бабушка. Просто вся остальная одежда лежит на крыше нашего дома, быстро проговорила она, залезая в машину. Как это на крыше? Что она там делает? удивлённо спросил я. Сушится после стирки, ответила Леа и закурила. Так, а можно в моей машине не дымить? возмутился Климент. Sorry, извини, ответила она, выкинула окурок в окно и с улыбкой посмотрела на моего друга, будто ожидая от него какой-то реакции. Через 30 минут мы уже были в центре Монреаля. Ночью тут красиво, словно в Нью-Йорке. Привлечь внимание Леа, чтобы сделать хоть одну постановочную фотографию, было просто невозможно. Она то задумывается, то отвлечётся, то разговаривать начнёт. Я смотрел на своих лучших друзей и думал о том, что мы очень счастливые люди. Важно ценить моменты здесь и сейчас, пока они не ускользнули. Тогда ты можешь испытать самые яркие эмоции. Гуляя по узким улочкам Монреаля, мы дошли до парка аттракционов. До закрытия оставался час, и мы не стали терять время. Климент потащил нас на самые страшные горки, а Леа захотела на карусель, которая поднимается довольно высоко, когда сильно раскручивается. Затем мы залезли на колесо обозрения, и нашему взору открылся весь Монреаль. В этот момент я осознал, в каком красивом месте живу. Светящиеся небоскрёбы, небо, усыпанное звёздами, старинные улицы. Дух захватывает. волнуясь, лея хватала за руку либо Климента, либо меня. А я думал, что ты вообще ничего не боишься, сказал я с усмешкой, глядя на девушку, которая так потешно прилипла к руке Климента. Сеять на нашу сторону тут качает просто смертельно, ответила она. Это всего лишь аттракцион, расслабленно заметил друг. Я, конечно, понимаю, что тебя бесят мои крепкие объимашки, но переубедить ты меня не сможешь. Мне стрёмно до тошноты. Как вы думаете, тут курить можно? спросила Леа, выглядывая из-под куртки Клема. Нет, даже не вздумывай, в один голос ответили мы. Скоро уже спустимся, уверил её Климент, пока я делал последние фотографии ночного Монреаля с высоты колеса. После парка аттракционов мы дошли до ближайшего ликер-стора, чтобы купить медовый виски и яблочный сидр. Винный магазин. Преимущество подобных лавочек в том, что это единственные магазины, где алкоголь продавали, не спрашивая возраст. Но чтобы подстраховаться, мы отправились за покупкой к Клименту. Он выглядел старше всех. С бутылками мы дошли до собора Марийской Богоматери, который был уже закрыт, и сели на парадные ступени. Мы за такое в аду сгорим, тихо сказал я, открывая бутылку виски. Иисус превратил воду в вино и иногда пил его, так что забей, ответила Леа. Ты ничего не путаешь, усмехнулся спросил Климент. А ты Анна 2:11 и Матфея 26:29. Он реально это сделал. Ведь в времена Нового Завета вода была очень грязной, вино стало выходом из положения. Иногда я думаю, были бы у меня способности Иисуса, я бы всю воду в центральном парке Квебека превратила бы в вино. А наш всё равно там поганые, заявила Леа. Внезапно она достала из кармана телефон и стала в нём зависать. Это немного действовало на нервы, ведь так хотелось побольше поговорить с ней, побыть вместе, смотреть в красивые голубые глаза, но нет. Она выбрала телефон. По всей видимости, с кем-то переписывалась, так как всё время улыбалась. А как вы познакомились с Нико? Я решил нарушить эту тишину, так как никто особо и не собирался продолжать общение. Пока Леа с кем-то переписывалась, Клем разлёгся на ступеньях и изящно и умиротворённо курил. Алкоголь уже подействовал. Это долгая история. Как-то мы с семьёй были на выходных в Квебеке и отдыхали неподалёку от дома Нико. Вот. Мне было скучно, я уже не знала, куда себя деть, но внезапно нашла самодельные качели над озером. Пока раскачивалась, подошёл он и раскачал сильнее, сказав при этом, что качели он сам подвешивал, и они абсолютно идиотски ненадежны. Так что я упаду в воду, разобью голову о камень, умру, а кровь разольётся по озеру. Его посадят за случайное убийство, и я сломаю его жизнь навсегда. А ведь у него в саду такие красивые цветы. Но ну и когда я услышала про его сад, то попросила показать его мне что он и сделал в этот день мы вроде и влюбились друг в друга хотя не факт она так быстро тараторила что у меня плавился мозг и иногда её речь слишком трудно воспринимать но история меня почему-то насмешила ты кажется забыла один маленький момент о девушке Нико невозмутимо добавил Клемент то что они расстались не моя вина я просто сказала ей что он гей это был такой пранк беспечно ответила Ля Мы все вновь погрузились в бездну молчания. «Я чувствую себя обманутой», — вдруг сказала Леа, пристально уставившись на нас. Мы с Климентом непонимающе переглянулись, а затем вновь посмотрели на нее. «О чем ты?» — спросил мой друг, лениво опираясь на локти, чтобы лучше видеть ее. «У вас когда-нибудь было чувство, что вас используют?» — продолжала она. «Ну, так вот, это именно то, что чувствую я сейчас», — холодно заметила Леа. Мы молчали. Внезапно она взяла пустую бутылку из-под вина и изо всех сил швырнула ее в нереально дорогую машину, припаркованную напротив собора. Бутылка разбилась в дребезги, оставив после себя небольшую, но глубокую царапину на автомобиле. В этот же момент сработала сигнализация, которая буквально оглушила нас. «Какого черта ты творишь?» – заорал Клемент, соскакивая со ступеней и хватая Лео за тонкое запястье. «Быстрее, океан!» крикнул он мне, пытаясь сбежать вместе с подругой, которая словно зависла. Он отчаянно тянул её за руку, как за поводок. Я выбросил бутылку со остатками виски и две пачки курева, одна из которых, кстати, рассыпалась, и мне пришлось сгребать сигареты руками, царапая ладони об асфальт. Спустился по лестнице собора и догнал ребят, схватив Лиа за вторую руку, чтобы быстрее увести её отсюда. Мы перебежали дорогу на красный свет, пара машин раздражённо засигналили. Как же мне было страшно. Стыдно это признать, но да, очень страшно. Где ты бросил свою машину? крикнул я Клименту. Около парка. Мы бежали так, что порой казалось, сердце выскочит из груди. Чёрт, мы все умрём. Вскоре показались огни закрытого парка аттракционов. Мы свернули на стоянку и быстро добежали до машины Климента. Как же быстро мы ехали. Клянусь жизнью, я никогда ещё не испытывал такого выброса адреналина. Мы свернули на 68-ю трассу. И спустя 15 минут нашему взгляду открылся живописный пригород Квебек-Сити.